Глава седьмая. На что это вы намекаете? подозрительно сказала Фьордина Нельте. Нет, конечно, Берлисенсисы все на редкость бесчувственны. Одна ваша Лесандра чего стоит? Но даже для вашей семьи такое отношение Бруно к смерти любимой невесты как-то слишком. Судя по всему, не было никакой любви, а был банальнейший приворот который пропал со смертью лица заинтересованного, но не думаю, что бесследно. «Приворот?» — всхлипнула мама. «Тереса еще остыть не успела, а вы уже ее доброе имя получите. Доброе имя? Нехорошо прищурилась Фердина Берлисенсис. Знаете, Пелар, я частного детектива. Он много интересного о вашей старшей дочери накопал. Уж ее имя добрым никак не назовешь». Это уж точно, тихо сказал Андрес. Только зря она сейчас про это. Но мама ничего бабушке Бруне не ответила. Она закрыла лицо руками и затихла. По телу ее изредка проходило сдерживаемых рыданий. Я решила сходить за успокоительным и поторопить идти с чаем. Как я и думала, Горничная во всё делилась увиденным и услышанным под ахи и вздохи. Чай не только не был готов, им даже еще заниматься не начинали. Дворецкий, который слушал диту не менее внимательно, чем кухарка, вспомнил, что он на работе и сказал, что он все проконтролирует и принесет в гостиную. Фьорду Венегосу уже сообщили? спросил он. Нет, ответила я. Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. В самом деле, папа ничего еще не знает. Он уезжал из дома, где все были живы и здоровы. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то убьет Тересу. Не представляю, как ему об этом рассказать. Для него будет это не менее тяжелым ударом, чем для мамы. Это я оказалась такой бесчувственной. Я с ним свяжусь, Фёрдо Венегас, важно сказал дворецкий. Не беспокойтесь. Спасибо. Имени его я так и не узнала. Мама не посчитала нужным сообщить, а спрашивать самой было как-то неудобно. Да и совсем неважно это сейчас. Кухарка засуетилась, поставила чайник, начала что-то резать. Дворецкий удовлетворенно на это дело посматривал, а я взяла стакан воды для мамы и ушла. Успокоительная хоть немного приглушит ее боль. Совсем, конечно, не снимет, но станет немного легче. Маму было ужасно, жаль. А Тересу нет. Сколько я не пыталась разобраться в своих ощущениях, сожаления о смерти сестры я не находила, и очень похоже не находил никто из наших гостей. Слезы, обезвременно почившие, проливала лишь мама. Таблетки она выпила, даже не заметив этого. А ведь ее убил кто-то из нас, внезапно сказала Фёрдина Нельте. Глазки ее светлые, будто выгоревшие, с подозрением обшаривали всех сидящих в гостиной ненадолго задерживаясь на каждом и опять двигаясь дальше. На ком остановиться, она не знала. "Из вас говорите?" с явной издевкой сказала Фюрдина Берлисенсис. "Можно считать это признанием?" "Каким еще признанием?" всполошилась Фюрдина Нильте. "С чего мне ее убивать?" "Вам лучше знать". Фюрдина Берлисенсис была невозмутима, как скала. Нет, как айсберг. Если мы не знаем вашего мотива, это не значит, что такового нет. Зато мы все знаем ваш. Перешла в наступление Фюрдина Нельте. Не хотели этого брака? Вот и тюкнули по голове своей палкой. Для этого и таскайте её повсюду. Я это наверху сразу сказала. Фюрдин Вам напомнить, что за ложное обвинение можно под суд попасть, сказал Андрес. Не думаю, что сил Сильфьердина Берлесенси схватило бы на такое. У нее внук есть, у него хватит, заявила эта наглая особа. «Вон у него какие мощные мышцы. Это вы сейчас про кого? заинтересованно сказал незаметно подошедший капитан Сыска. Нильте радостно махнула в сторону жениха который не выглядел безутешным, но и вступать в перепалку с женщиной, говорящей подобные вещи, считал ниже своего достоинства. С него и начнем», — заявил Скарис, извлекая замысловатый артефакт из футляра. Снимем слепокауры и посмотрим. В голосе его даже некоторая угроза была, но Бруно испуганным не выглядел. Артефакт был уже старый, потертый, Отдельные детали в нем пошатывались, так и норовя отвалиться, но капитана это не смущало. Он долго с громким сопением водил по главному подозреваемому своим устройствам, причем с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. Он перешел к Даниэлю, затем к Андресу и с каждым проделал те же манипуляции своим артефактом. "Ну и что?" нетерпеливо сказала Фюрдина Нельте. Вы его прямо сейчас арестуете? Кого? Барона Берлисенсиса? Того, кого вы первым замеряли. Это же наверняка он по наущению бабушки. А сил у него предостаточно. Хватит, чтобы убить не только одну беззащитную девушку, но и всех присутствующих в доме. Мне рядом с ним просто страшно находиться. Она, картина попыталась спрятаться за представителя власти, но ее выступление не нашло понимания даже у него. «Сил, может, и хватит, но увы, первый фёрт единственный, кто не был в комнате покойной, недовольно заявил капитан. Хотя аур посторонних там как грязи после дождя. Такое впечатление, что у вас в этом месте собрание было, не меньше, прямо гостиная, а не спальня. И похоже, он единственный из присутствующих фьордов, кто дальше порога не проходил. И зачем вам эти ауры снимать? С какой-то странной интонацией сказал Даниэль. Вы же там столько времени провели, должны были уже точно установить, кто убийца. Капитан явственно смутился. Видите ли, милейший, важно, сказал он. Погибшая практиковала черную магию, и не один раз. Все это очень сильно затрудняет нашу работу. Но хоть что-то вы установили? Да, убийца был магом, над телом провели ритуал успокоения души. Значит, и дух Тересы уже не допросишь. Магами в той или иной степени были все присутствующие, но ритуал был не такой уж и простой. К примеру, моего дара на это не хватит, маминого тоже. А вот остальные, получается, подозреваются все? С Искария этого и не скрывал. Он оглядывал нас с таким несчастным видом, что хотелось немедленно раскаяться и признаться в содеянном, чтобы не расстраивать такого замечательного фьорда. "И что теперь?" недовольно сказал Даниэль. "Отделение у нас маленькое, Всех необходимых артефактов нет. Сейчас запрос в столицу сделали, привезут нужное. Хорошо бы еще консультанта по черной магии привлечь. А нам-то что делать? Не унимался Даниэль. Сидеть, ждать из дома не выходить. Результаты будут, поговорим. Никому не выходить. Никому, подтвердил капитан. Разве что Этот хорошо воспитанный фьорд, что дальше порога комнаты незамужней девушки не проходил. Кем вы, кстати, покойные приходились? Женихом. Мрачно ответил Бруно и очень странно посмотрел в сторону Даниэля и Андреса. А до меня с некоторым опозданием дошли слова капитана о том, что они оба побывали в комнате сестры. И если Даниэль помогал мне вывести маму, то Андрес при мне не входил. А это значит, что он был там, когда я его видеть не могла. Я повернула голову и посмотрела на него. Андрес ответил мне виноватым взглядом. Значит, действительно был. Женихом? удивленно протянул капитан. Странно. Да уж. Недовольно сказала Фёрдина Берлисенсис. Получается, через спальню невесты прошли оба присутствующих здесь фьорда. И один отсутствующий, заметил капитан. Отсутствующий? воодушевленно сказал Даниэль. Наверняка это убийцей был. Никаких посторонних мужчин в доме не было, так что все оживились при этом известие. Находиться в одной комнате с убийцей никому не хотелось. И когда появилась возможность переложить эту почетную роль на неизвестную следствию фигуру, грех ей было не воспользоваться. У нас приличные гости и приличный дом. Вот даже дворецкий наконец появился со всеми принадлежностями для чая на сервировочном столике. А вот и третий, с явным намеком в голосе, сказала Фёрдина Нельте. Что нужно было дворецкому в комнате дочери хозяев дома В самом деле, что? Капитан подошел к нашему служащему с явным намерением немедленно его задержать. Данный фьорд является частным детективом, громко сказала Фьордина Берлисенсис. Его наняла я для поиска информации о невесте внука, только ли для поиска информации? Подозрительно прищурилась Фьордина Нильте. — У этого во фьорда точно, силы у меня хватит, чтобы квалифицированно по голове стукнуть. Вы бы определились, кто убийца я или фьорд второй, мной нанятый? Любезно улыбнулась ей Фьорд Берлисенсис. Частные детективы это вам не наемные убийцы. Мрачно сказал Сыскарь, у которого только что отобрали такого прекрасного подозреваемого. У вас есть лицензия, Фьорд второй? У меня есть лицензия, важно ответил тот. Но я до сих пор не видел никаких ваших документов, и прежде чем показывать свою лицензию, хочу убедиться, что имею дело с представителем власти. Капитан недовольно посопел. Это единственное, что получалось у него безукоризненно. Все остальное удавалось ему в меньшей степени или не удавалось совсем. Но жетон достал И даже повертел перед носом у детектива, прежде чем убрать назад в потайной карман. Тот сразу выказал свой профессионализм, за столь короткое время успев прочитать, что же там написано. Мануэль Суарес, капитан отдел сыска города Кестия. да да, это я", нетерпеливо сказал капитан. "А вот ваша лицензия где?" Фьор второй вытащил свой жетон, также повертел под носом у капитана и убрал. Но у того навыки наблюдательности были не столь развиты, поэтому он сразу же возмущенно сказал: "А ну стоп, я прочитать ничего не успел. Давайте-ка назад вытаскивайте". А Аруя невозмутимо вытащил жетон опять и подержал перед капитанским носом уже подольше. Тот внимательно изучил написанное, потом вытащил артефакт для проверки документов и поводил по жетону. Лицензия подлинная и действующая, заявил он. Так что ваши подозрения, Фюрдина, беспочвенны. Почему же? парировала она. Бедная Тереза могла его застугать во время обыска ее комнаты и пострадать. Такое впечатление, Фюрдина, не что вы всеми способами пытаетесь отвести от себя подозрения, заметила Фюрдина Берлисенсис полнее в духе вашего семейства, между прочим. Наша семья была арестована по ложному доносу вашего сына. Это поклёп. Это было установлено в ходе следствия, холодно ответила бабушка Бруна и отвернулась от собеседницы, показывая, что говорить с ней больше не намерена. Фьордина Нильте открыла рот для подходящего ответа, не нашла нужных слов, рот закрыла и осталась сидеть с довольно таки глупым видом. «Капитан Суарес, так мой внук может покинуть этот дом, спросила Фёрдина Берлисенсис. Тот задумался и неохотно сказал: "Да, он наверняка и орудие преступления унесет», — Не выдержала Фёрдина Нильте: "И вы ничего не докажете потом. О, я про эту семейку много чего знаю, и лишь врожденное благородство заставляет меня молчать". Никто ничего отсюда не вынесет, отрезал капитан. Все выходящие будут подвергаться тщательному досмотру. Фюрдина внезапно оживилась и выпалила: "А вы заметили, что наша немочная сидит без трости? Наверняка уже припрятала орудие убийства или вообще уничтожила". Она подозрительно щурилась на Фьюрдино Берлисенсис и юрзала в кресле. Недоброжелательность так ее и распирала. Наверное, разговор между этими двумя о трагической судьбе Антеро закончился совсем неблагоприятно для страдающей матери. Не волнуйтесь, сурово ответил Суарес. «Вскоре приедут эксперты, все проверят, ни одна ниточка не останется неподерганной. А уж такая улика, как трость, точно не останется незамеченной. если, конечно, девушку убили именно ей, В самом деле, задумчиво сказала Фьордина Берлисенсис. В этой суматохе я оставила свою трость где-то наверху. И хотя для ходьбы она мне не очень-то и нужна, но в некоторых ситуациях она выразительно посмотрела на Фьордину Нильте. Без нее не обойтись. Бруно, дорогой, принеси ее. Она должна быть где-то рядом с старесинной спальней. Капитан Он же может это сделать? Да, коротко ответил Суарес, внимательно прислушиваясь к тому, что она говорит внуку. "Бруно, сходи", улыбнулась Фьордина. Не хотелось бы, чтобы трость окончательно потерялась, тем более что это моя любимая, та, которую ты мне подарил. я?" переспросил Бруно. Я про ту с часами на набалдашнике, что была куплена в магазине Ортиса. Ты еще чек в коробке оставил. Впрочем, это совсем неважно. Сходи за ней. Бруно поднялся легким пружинистым движением человека, не привыкшего долго сидеть на одном месте, и направился к двери. На страдающего жениха он не походил совершенно. Кстати, Бруно, у меня там стеклышко на циферблате треснуло. И царапает руку. Ему вдогонку сказала Фюрдина: "Выломай его совсем, что ли?" Он коротко кивнул и скрылся за дверью. Наверняка отреснуло, когда бедную девушку по голове стукнула». Опять завела свою нескончаемую песню Фюрдина Нельте. А сейчас внук спрячет следы преступления, и берлисенсисы опять сухими из воды выйдут. Знаем, проходили. При этом она опять начала юрзить в кресле, стараясь найти положение более удобное для пострадавшей попы. Положение не находилось. И вид у неё становился всё более и более страдальческим. Исцелить её, похоже, могло лишь одно немедленный арест обоих берлесенсисов. Но капитан, как заявил ей уже однажды, что всё проверит, так повторять больше не собирался и лишь тяжело посмотрел на скандалистку. Под его взглядом она тут же застыла на месте, И сделала вид, что ничего не говорила. Сам Сыскарь в задумчивости покачивался посреди комнаты, размышляя, с чего же ему начинать, если так хорошо выученные магические методы дали сбой, а они магические он уже забыл, как применять. Бруно вернулся почти тут же. Из набалдашника трости он выломал часы полностью, а не просто одно стеклышко. Я подумал, что стрелки без защиты потеряются. Коротко пояснил он бабушке. Да и тебе мешать будут. Спасибо, дорогой. Улыбнулась ему та, пряча циферблат в сумочку. Ты такой заботливый. Будет у меня к тебе еще несколько поручений. Чувствуется, что мы здесь надолго застряли. Да, капитан Суарес, пока всех не допросят и не обыщут, не выйдете, подтвердил тот. Так вот, Бруна, свяжись с фьордом Ясперсом И попроси его приехать. Думаю, в деле, где замешаны чёрные маги, его помощь будет неоценимой. Ясперс, оживился Суарес. Это ректор Фринштадской академии, лучший специалист Фринштада по некромантии черной магии? Именно так. Холодно сказала Фердина Берлисенсис. Надеюсь, вы не будете возражать против его участия. Очень удобно, когда жена главного эксперта является близкой подругой внучки. Елейна пропела в Юрдина Нельте: "Лупи всех по головам, направо и налево, левой, никто тебе слова не скажет, а может еще и помогут". "Не буду", ответил капитан Суарес, опять не обращая никакого внимания на реплику в Юрдина Нельте. Любой взгляд со стороны полезен. А уж если вам удастся заполучить Фьорда Ясперса, он мечтательно заулыбался. Одна мысль о том, что внезапно забуксовавшее расследование получит мощный толчок со стороны такого крупного специалиста, привела его в хорошее настроение. Наверняка он уже мысленно примерял майорские нашивки за удачно завершенное дело, хотя, на мой взгляд, ему и капитанских было много. Когда Бруно может идти? Фьорд Суарес?» — уточнила Фьордина Берлисенсис. Капитан вытащил какой-то замысловатый предмет, направил на Бруно, понажимал на кристаллы на нем, опять направил, опять понажимал. Поводил другим артефактом, третьим, потом сказал: "Ничего подозрительного нет, но я провожу вас до двери, чтобы все присутствующие были уверены, что вы ничего из дома не вынесете". Бруно оскорбленно вскинул голову. Получилось у него это необыкновенно красиво. Я даже залюбовалась. Или сделала вид, что залюбовалась. Взгляды Андреса и Даниэля я чувствовала постоянно. Они были как раздражающие прикосновения легкого перышка к обнаженной коже. Я старалась смотреть куда угодно, только не на них. Мысль о том, что за столь короткое время они оба успели пройти через старинную спальню, не давала мне покоя. Почему-то я была уверена, что Даниэль там тоже побывал до того, как Вобли дит и пригнал всех к дверям комнаты моей сестры. И я не хотела даже думать, что они могли там делать. Меня никогда раньше в воровстве не обвиняли, гордо заявил Бруно, раздувая ноздри не хуже взбешенного породистого жеребца. Оставалось только взбрыкнуть и понестись, сломя голову. Так и сейчас не обвиняют, пояснил капитан Но вы же не хотите, чтобы потом ходили слухи, что вы лично вынесли улики из дома. Какие улики, капитан? Устало спросила Фёрдинанд Берлисенсис. Бруно, успокойся иди уже. И захвати мне сердечные капли, что в тумбочке около кровати в верхнем ящике. Чувствую, они мне понадобятся. И сыск с ними в сговоре. Зло пробурчала поднос Фиердина Нельте, но так, чтобы это не донеслось до ушей ни капитана, ни Фьердина Берлисенсис. Кто бы мог подумать? А вот Фиер второй услышал. Он насмешливо посмотрел на нежелающую никак успокоиться даму и подошел поближе к своей нанимательнице, той, которая платила ему деньги как частному детективу. Она выглядела на редкость усталой, теперь ее возраст просто выдавала каждая черточка лица и каждое неуверенное движение. Сказывалось напряжение последних событий. Даже трость теперь выглядела как предмет совершенно необходимый, хотя и была уже недостаточно элегантно. Ее внешний вид точней портило выемка, где раньше были часы. "Фьордина Берлисенсис, я могу для вас что-нибудь сделать?" спросил лжедворецкий. Спасибо, Фьор второе. Пожалуй, нет, отказалась она. Вы пока разлейте чай, что ли, раз уж принесли. Но детектив ловко притворяющийся у нас дворецким не успел этим заняться, так как вернулся капитан Суарес и сразу развил бурную деятельность. Чай они сами разольют, заявил он. Руки у всех на месте, как я погляжу. А Фьор второе мне сейчас расскажет. Что же он искал в комнате Тереса Венегас и нашел ли? Будете первым. Фердинанд Венегас мы займем вашу библиотеку. Остальных мы тоже допросим. Мама безучастно кивнула. Она больше не плакала и смотрела совершенно сухими, покрасневшими глазами в одну точку. Просто удивительно, что слова капитана Суароса были услышаны, и не просто услышаны, а поняты. Хотя вполне может быть, кивнула она, даже не осознавая, что дает ему свое разрешение, а просто чтобы ее больше ни о чем не спрашивали. После того, как гостиную покинули сразу трое, напряжение в ней спало, но ненамного. на много. Нильте поджимала губы, и бросала неприязненные взгляды на Фьордина Берлисенсис. Радовало, что она молчала и не бросалась своими злыми обвинениями, не найдя в прошлый раз ни у кого поддержки. Чай я разливала сама. Подавая чашку Андресу, на него не смотрела. Слишком неприятным для меня оказалось, что он уже успел побывать в комнате Тересы. А ведь я ему верила. Оказывается, зря. Я хотела от него тут же отойти, но он не дал. Взял меня за руку и тихо сказал: "Потреся, нам надо поговорить".